А Питер продолжал ровным и спокойным голосом. Мне кажется, что в ближайшем же будущем нам во многом придется поддерживать друг друга. Я молю Бога, чтобы у вас не было больших потрясений. Однако, если это случится, я хочу, чтобы вы все время верили, что под грязью и тиной, через которые нам, быть может, предстоит пройти, есть и твердая земля. Так, чудесный теплый день, среди благоухания цветов, Питер впервые заговорил с ней о катастрофе, которая должна была обрушиться на нее. «Что вы подразумеваете под словом Тина? спросила Джейн. Ее голос прерывался от волнения. «Быть может, он расскажет ей всю правду и попросит о помощи. Я имел в виду непривлекательные, тяжелые стороны жизни». Мне трудно точно объяснить. Джейн показалось, что ему не хотелось говорить об этом. Обнажать свою душу. В доме зазвенел гонг. Пришло время завтракать. В столовой Питер все время мрачно молчал. Раз или два она поймала его взгляд, устремленный на таинственную картину, и невольно вздрагивала. По счастью, муж этого не заметил. Джейн старалась поддерживать разговор, но тщетно И пробудила его интерес только тогда, когда спросила о миссис Энтерсон Очень странная женщина, заметил с улыбкой Питер Она довольно состоятельная, но сын ее ужасный мод Я много раз помогал ей И в общей сложности за последние 4 года передал ей не менее 10 тысяч фунтов Послезавтра Питер ушел в деревню, сказав, что ему нужно отправить срочную телеграмму и тогда Джейн сделала еще важное открытие. Произошло это совершенно случайно. Анна выложила все ее вещи из чемодана и разместила их в ящиках старинного комода. Джейн не могла найти носовых платков и позвонила. «Куда же они делись, миссис?» Анна задумалась. А. Вспомнила. Я положила все платки в ящик туалетного столика в комнате господина. Сейчас принесу их сюда. Я сама пойду за ними, сказала Джейн. Лишь через полчаса она снова вспомнила о платках и пошла в комнату мужа. Единственный ящик его туалетного столика был заперт. Но ключ лежал тут же, сверху. Джейн открыла ящик и первая Что ей бросилось в глаза, это стопочка медных пластинок. Среди них она с удивлением узнала одну из тех, которые, по словам Питера, были утеряны ее отцом. Значит, на самом деле они не были потеряны. Вероятно, Питер по своей рассеянности просто забыл о них. И они пролежали все время здесь, в этом ящике. Она припомнила. Что гравюры были потеряны 1 апреля Ее отец даже пробовал шутить И говорил, что Питер нарочно выдумал эту историю Для первоапрельской, так сказать, шутки Когда Анна снова появилась Джейн как бы невзначай спросила у нее Вы не помните, когда здесь последний раз был господин Блонберг? В начале апреля миссис Не задумываясь, ответила старая служанка Сомнений не было. Джейн припомнила, что в начале апреля Питер почему-то ездил якобы в Париж по делам. «Господин Бломберг часто даже не остается здесь ночевать», – продолжала Анна. «Иногда приезжает в автомобиле, проводит здесь целый день и вечером снова уезжает. Он всегда сам управляет маленькой закрытой машиной». Джейн вздохнула. «Как интересно и таинственно!» – прошептала она. После завтрака приехал Дональд. Джейн спросила его о здоровье Питера. Доктор поспешил успокоить ее. «Вам не следует тревожиться», – сказал он. «Я просто нахожу, что у него неважный вид. Когда он уезжал из Лондона, то был совершенно здоров. Быть может, эта ужасная миссис Энтерсон привела его в нервное состояние. Джейн из любезности поинтересовалась и здоровьем его жены. Но ей показалось, что он не хотел говорить о ней.